глава 24 Дойдя до середины бульвара, человек в каверкотовом пальто свернул в боковую узкую уличку, ведущую исхоженными ступенями на вершину Монмартра. Внимательно оглянулся по сторонам и зашел в темный кабачок, где обычными посетителями были проститутки, шоферы, полуголодные сочинители куплетов и неудачники еще носящий по старинному обычаю широкие штаны и широкополую шляпу. Он спросил газету, рюмку Портвейна и принялся за чтение. За цинковым прилавком хозяин кабачка, усатый, багровый француз, 110 кило весом засучив по локоть волосатые руки, мыл под краном посуду и разговаривал «Хочешь – слушай, хочешь – нет». «Что вы там, не говорите, а Россия нам наделала много хлопот!» Он знал, что посетитель русский. Звался Масье Пьер. «Русские мигранты не приносят больше дохода. Выдохлись? О-ла-ла! Но мы еще достаточно богаты. Мы можем себе позволить роскошь дать приют нескольким тысячам несчастных». Он был уверен, что его посетитель промышлял на Монмартре по мелочам. Но, разумеется, всему свой конец. иммигрантам придется вернуться домой. Увы, мы вас помирим с вашим обширным отечеством. Мы признаем ваши советы, и Париж снова станет добрым старым Парижем. Мне надоела война, должен вам сказать. Десять лет продолжается это несварение желудка. Советы выражают желание платить мелким держателям русских ценностей. Умно, очень умно с их стороны. Да здравствуют советы! Они неплохо ведут политику. Они большевизируют Германию. Прекрасно. Аплодирую. Германия станет советской и разрушится сама собой. У нас не будет болеть желудок при мысли об их химической промышленности. Глупцы в нашем квартале считают меня большевиком. О-ла-ла. У меня правильный расчет. Большевизация нам не страшна. «Почитайте, сколько в Париже добрых буржуа и сколько рабочих!» «Ого! Мы, буржуа, сможем защитить свои сбережения!» Я спокойно смотрю, когда наши рабочие кричат «Да здравствует Ленин!» и махают красными флагами. Рабочий — это бочонок с забродившим вином. Его нельзя держать закупоренным. Пусть его кричит «Да здравствуют советы!» «Я сам кричал на прошлой неделе!» У меня на 8 тысяч франков русских процентных бумаг. Нет, вам нужно мириться с вашим правительством. Довольно глупостей. Франк падает. Проклятые спекулянты эти ваши, которые облепляют каждую нацию, где начинает падать валюта. Это племя инфлянтов снова перекочевало из Германии в Париж. В кабачок быстро вошел худощавый человек в парусиновом балахоне с непокрытой светловолосой головой. «Здравствуй, Гарин», — сказал он тому, кто читал газету. «Можешь меня поздравить? Удача!» Гарин стремительно поднялся и стиснул ему руки. «Виктор, да-да, я страшно доволен. Я буду настаивать, чтобы мы взяли патент. Ни в коем случае. Идем!» Они вышли из кабачка, поднялись по ступенчатой уличке, свернули направо и долго шли мимо грязных домов предместья. Мимо огороженных колючей проволокой пустырей, где трепалось жалкое белье на веревках, мимо кустарных заводиков и мастерских. День кончался. Навстречу попадались кучки усталых рабочих. Здесь, на горах, казалось, жило иное племя людей, иные были у них лица, твердые, худощавые, стальные. Казалось, французская нация, спасаясь от ожирения, сифилиса и дегенерации, поднялась на высоту над Парижем, и здесь спокойно и сурово ожидает часа, когда можно будет очистить от скверны низовой город и снова повернуть кораблик лютеции в солнечный океан. «Сюда!» — сказал Виктор, отворяя американским ключом дверь низенького каменного сарая.